Глава шестая Итак, с чародейкой Гвеннелин «Вотная сфера» мы распрощались, не скажу, что полюбовно, но почти на острых условиях. Девушка в обмен на часть своего снаряжения и магический кристалл от ее посоха «Выложила мне столько полезной информации, сколько мне не дала Сатин, кстати, известная как одна из самых опасных чародеек-стихинец магии ветра. Сатин – кровавый ветер. Похоже, мне тогда повезло, что девушка сильно ослабла, отбиваясь от немёртвого патруля, иначе бы мои странствия закончились ещё на трижды девятом этаже». Когда я спросил, почему такое прозвище, Гвен пояснила, что когда волна ветра, состоящая из сотен тысяч лезвий, рассекает все живое, то воздух наполняют мелкие капли крови, словно окрашивая ветер в кровавый цвет. «Апчхи!» Сатин потерла чешущийся нос кончиками пальцев. «Леди Сатин, вы простыли? Могу предложить хорошее лекарство от насморка!» Девушка отмахнулась. «Меня интересует переход на сотню вверх, к самым границам пятисотого!» Торговец-посредник в черной хламиде радостно закивал. «Ого, юная леди тоже торопится на фестиваль энергетического шторма!» Вы напридумывали тысячи названий всего лишь одного феномена, распространяющегося на три уровня. Какой в этом смысл? Леди Сатин, вам ли не знать, какими глупыми бывают люди. Чем звонче название, тем лучше идут продажи, как билетов на представление бродячего артиста, так и на лекарство от насморка, хотя оно может лечить только резь в желудке. Кстати, лекарство от резь в желудке не интересует «Вам, как моему любимому клиенту, отдам за полцены Девушка покачала головой, привыкнув уже к болтливости посредника. «Когда желаете отбыть, леди Сатин? Вчера! Какая великолепная услуга!» Костяные счеты в руках застучали со скоростью ветра, отбивая немыслимую для обычного путешественника сумму. Чтобы вчера оказаться на 499 уровне, с вас 3743 камешка. 200 граммов золотого эликсира, думаю, покроет не только мои покупки, но и оплату самой дороги, не так ли? Лицо посредника вытянулось настолько, что казалось, что черепушка на его голове вот-вот лопнет а глаза выпадут и покатятся по каменному полу. «Целых двести граммов! И вы молчали! О, мой бог! И я еще рассказывал вам о премудростях торговли!» Перед девушкой появилась серебряная емкость в пол-литра и аккуратная серебряная воронка с мелкой вязью магических рун на ободке. Стоило первой капли драгоценной жидкости попасть в воронку, как руны засветились ровным желтым светом. «Сорокапроцентный концентрат! О, великие боги, до этой жидкости цены нет! Я сейчас...» Буквально через секунду на прилавок перед сатин лег тугой увесистый сверток. «Что это?» Куртка и лосины из кожи огненной саламандры, а также мягкие сапоги из кожи болотного дракона. Для дочери берег, одна кота разошлась в кости, вся в мать. Сатин закончила отмерять 200 граммов, после чего завинтила крышечку фляги и, развернув сверток, ахнула. Костюм был великолепен. Раньше девушка даже не мечтала купить столь редкий и ценный для мага-путешественника костюм. «Не волнуйтесь, леди Сатин, у меня глаз-алмаз, костюм будет впору. Правда, первую неделю кожа будет немного поскрипывать, так как костюм совсем новый. Примерочная там». Посредник кивнул головой на задернутую за навеской из плотной материи небольшую комнатку. «Угу» и десяток любителей подглядывать в примерочной, я и сама уже вижу, что одежда моего размера. Где переодеться, я сама найду, уж извольте». Посредник только улыбаясь, покивал головой в знак согласия. «Итак, когда сможете открыть красную арку?» «Через три часа и сорок две минуты, леди Сатин». «Хорошо, прибуду как раз за три дня до начала буйства источника». «Надеетесь пощипать кого-то?» Улыбка на лице посредника растянулась до ушей, и казалось, что либо она, либо само лицо вот-вот лопнет. Девушка пожала плечами, внимательно рассматривая покрой куртки. «Там будет весьма много опытных путешественников по этажам, так что, скорее всего, не буду рисковать». Подхватив одежду и обувь, Девушка посмотрела на водяное колесо странных часов, отмеряющих время каким-то чудом, установленных в лавке, и произнесла «Я вернусь через пару часов, приготовьте все до отправки и упакуйте мои покупки». Как изволите, если будете готовы расстаться с остальными запасами золотого эликсира, я готов предложить даже большую цену и заискивающая улыбка на лице посредника. Покачав головой, девушка произнесла, уходя. «Я подумаю, а пока просто упакуйте покупки». Арки, меня интересующие, оказались в самой дальней части замка и самой посещаемой, как оказалось. В чем это выражается? Местные обитатели в белых и весьма пыльных комбинезонах с метлами, вениками и совками в руках прибирали коридор, ведущий к огромному подземелью с арками – Однако бесплатный труд бедных неупокойных, я бы даже сказал, рабский. Стоило мне пересечь едва заметную черту на полу, как где-то под темным потолком прозвенел колокольчик, пустив эхо по всему подземелью. Больше всего подземелье напоминало фантасмагорическое подобие универмага. В центре подземелья рядами стояли застекленные шкафы с различными предметами и начальной ценой торга. Арки располагались по углам подземелья, а у дальней стены натянут огромный шатер, из которого неторопливо вышел невысокий высокий, ни мужчина с густыми белыми усами и клиновидной бородкой. В свете развешанных по периметру факелов его лысина буквально поблескивала. «Проклятие некроманта собственной персоной! Однако рад, рад!» «И почему меня стали называть так?» Мужичок заулыбался и, погладив свои пышные усы, приглашающе помахал рукой да вы проходите и проходите вы на обмен или воспользоваться услугами перехода думаю и то и другое я так и подумал своя шурина брата моей двоюродной сестры так и описал вас я попытался представить кем приходится этот знакомый но так и не смог тем временем мурычок торговец тащил меня в сторону палатки, подроги тыча пальцем в прозрачные витрины и расхваливая свой товар. «А вот это меч легендарного умертвия! Вынув раз, его можно вернуть, только перебив войско неприятеля. В связи с отсутствием войск в башне спрос него так и не появился. А жаль, жаль!» А вот это посох великого святого отшельника, попавшего в башню вместе с частью горного хребта, кишащего демонами и духами разного калибра. Вся беда в том, что после того, как его съели посохом, так никто и не смог воспользоваться. святости в простых смертных не так уж и много. А вот эта лампа с джинном исполняет ровно три желания – Правда, последнего в жизни обладателя лампы, но все же, все же. Мы подошли к огромной витрине, внутри которой стоял ядовито-розовый полный рыцарский доспех со всеми прилагающимися к нему атрибутами и нежно-розовый плащ. А это легендарный доспех великой неудачницы. А почему великой? Прошла в нем 999 этажей башни, разогнала всех мертвецов в пустынном городе, а когда проходила последнюю арку, наступила на край своего плаща и упала темечком на каменную ступеньку. Как видите, шлем в комплект не входит. Доспех не пользуется спросом, а зря. Монстры и по сей день, приведи его, разбегаются в паническом ужасе. «Карррр!» Эхо вороньего карканья вылетело в сопровождении перепуганных скелетов в белых комбинезонах уборщиков, которые пытались поймать бедную перепуганную птицу. Ворон, сделав круг под потолком, плавно спланировал вниз и аккуратно приземлился мне на правое плечо. «Вон отсюда, бездельники!» Мужичок прикрикнул на разбушевавшуюся нежить, беспрекословно послушавшуюся приказа. «Мы подошли к пустому столу, на который я выложил честно награбленное, после чего перешли к торгу. Местный торгаш был одним из лучших представителей своего племени, а именно мог продать в пустыне песок или снег в Арктике». «Еще немного, и уже мои товары мне пришлось бы выкупить у прожжённого до дыр посредника между этажами. Через полчаса он охрип и, достав из-под прилавка какой-то графин, разлил по бокалам белое вино. Вот это вы меня удивили. Знать в таком месте столько наших уловок, где практически нет рынка и конкуренции, я так понимаю, вы прибыли к нам извне. «Да, если бы мог, я усмехнулся. Пути дороги, бывают переплетаются так, что не знаешь, где окажешься потом. Так мы договорились?» «По рукам!» Я пожал в его ладонь. «Забытое ощущение! Хотя какое там ощущение? Скорее всего, фантомная память живого тела, не больше, ни меньше. Только должен вас предупредить!» Хранитель просит передать, что воспользоваться нашими услугами вы можете только внизу. Путь наверх, используя наши услуги, вам закрыт. Мне очень жаль. Вот старая ящерица, чтобы тебя хвост полинял. Я уже прикинул, сколько времени у меня заняла бы такая дорога, и тут так обломали... Пол под ногами колыхнулся и послышался отдалённый грохот драконьего смеха. «Хранитель всё видит!» Торговец развёл руками и, отсчитав нужную сумму, протянул мне кошель с камешками. «Вся сумма за вычетом максимально близкого выхода к нижним уровням. Пойдёмте, а то скоро окно закроется и следующего придётся ждать чуть больше суток. Да, кстати!» Торгаш-посредник на несколько секунд скрылся в палатке, после чего вернулся с каким-то желтым кульком. «Подарок от меня лично. Птичий корм. Вам надо лучше заботиться о своем фамильяре». «Спасибо». Я кивнул знак благодарности и забрал кулек. «Есть будешь?» кар После!» При нашем приближении кроваво-красная арка распахнула створки явив нам полное отсутствие привычной винтовой лестницы. Вместо нее в полу светились кроваво-красные руны, закрученные неведомым артефактором в спираль магической печати. Встаньте в центр и покрепче держите свои вещи. В пути немного болтает. Ваше счастье, что у вас нет желудка. Многие со слабым вестибулярным аппаратом по прибытию на тот конец опорожняют свой желудок. Я встал в центр спирали, после чего посредник подошел к небольшому прямоугольнику у стены и дернул старомодного вида рубильник. «В добрый путь!» В следующий миг рунический пол под ногами исчез, и я ухнул в какую-то темную дыру. «Немного потрясет?» «Хо -хо, «Сейчас!» Меня болтало и кувыркало, словно в стиральной машине или в центрифуге. Я зубами вцепился в ремень с тубусом, а руками прижал к груди чемоданчик с бумагами и чернильными склянками магических пищих принадлежностей. Наконец-то болтанка прекратилась. Сначала мне показалось, что мир канул во тьму. Нет, глаза не лопнули от натуги. У меня их просто нет. Просто вокруг непроглядно темно. Сначала в десятки метров от меня зажглась небольшая синеватая искорка, быстро набиравшая силу и принявшаяся разгонять ровным светло-синим светом непроглядную тьму вокруг. Вскоре появилась еще десятка-полтора искорок, Однако интересные фонари здесь установлены. Я находился в огромном зеркальном помещении, где даже пол стены и потолок были выполнены из прозрачного стекла. Если бы не узоры, мне бы показалось, что воздух вдруг стал плотным и прочным, словно сталь. Нет, все-таки не стекло, скорее всего, горный хрусталь. Это ж сколько хрусталя ушло на всё это. Фонари все продолжали и продолжали загораться, освещая все больше и больше территорий. Замок. Огромный хрустальный замок в самом центре уровня. И судя по тому, как все вокруг засияло в отражении света, естественного освещения здесь нет. Однако светится сам хрусталь, точнее голубые искры, перемещающиеся в его толще. Вскоре засиял весь уровень. и Если бы у меня были глаза, наверное, они связились и болели бы. Свет был крайне ярким. Я находился на верхнем этаже одной из шести башен хрустального замка, окруженного сияющим зеленоватыми огнями, хрустальным лесом. Вдали, судя по отражениям, шла довольно широкая полоса голубой, светящейся мириадами огоньков реки. Думаю, мне стоит спускаться вниз. Три часа спустя, после долгого и изнурительного, для бедного каркарыча по хрустальным лабиринтам замка, я наконец-то дошел до огромных в три человеческих роста ворот. Поискав глазами калитку, я с трудом ее нашел, так как она практически сливалась с замковой стеной. Найдя внутренний запор, я наконец-то выбрался из замка. двери за мной закрылась с едва слышным шелестом. Свет в замке тут же погас, словно неведомый хранитель рубильника щелкнул выключателем. Деревья и изумрудную траву, правда, выключать не стали, сверился с трофейной картой. Моя пока еще составлялась, правда, у прошлой владелицы карты самого замка не было, видимо, путешествовала в обход. Двенадцать двусторонних арок, шесть из них вели наверх и шесть вниз, красных нет. Сойдя со скользкого хрустального моста на землю, я замер. Потоптавшись немного на земле, я осторожно присел и потрогал почву. Земля была податливая и слегка пружинила, словно застывшее желе или раз в двадцать сгущенный мазут темно-коричневого оттенка в свете хрустальных деревьев и изумрудной травы. «Жаль, фотоаппарата нет!» Порывшись в чемоданчике, я извлек пустую коробку со склянками и колбами от комплекта перегонного куба, приватизированного из вещей гювенелин и достав небольшой метный контейнер, напоминавший плоскую табакерку, наскреб в нее почву, после чего, осторожно спустившись к сверкающей воде ворву, наполнил ею две колбы. «Так». Еще парочку растений и ветку хрустального дерева, и можно будет попробовать вырастить такое на подоконнике, хотя земли мало. Очистив табакерку, я вскрыл свой пустой тубус. Один черт ничего стоящего положить туда у меня нет, поэтому стал аккуратно забрасывать туда вязкие комки земли. Полчаса спустя я удивленно смотрел внутрь тубуса. Земли не было. Не понял, это как? Интерес ради, я опустил его в ров. Через полчаса показалось дно. Подняв его, я заглянул вовнутрь. Пусто? Ни капли. Абсолютно пусто внутри. Так не бывает. Пространственных сумок в этом мире не существует. Это доказали давно. И противоречит известным законам этого мира топ башня Башня-то к этому миру принадлежит весьма относительно!» «Вопрос, как оттуда потом все это достать?» «Хм...» «Посмотрел на ближайший лес, и у меня возникла идея. За четыре часа я обломал все, до чего смог дотянуться и что смог запихать в тубус». Особо мне понравились хрустальные грибы с разноцветными шляпками и хрустальные якоты. Когда я уже хотел взять еще чего-нибудь, то понял, что крышка тубуса намертво приросла к самому тубусу и ни в какую не собиралась откупориваться, да и сам тубус потяжелел. Вот теперь сижу и думаю, на кой черт я все это сделал, черт. — Того любопытства! Теперь великолепная сумка заполнена всяким хламом!